Глава пятьдесят девятая. Марика. Посидеть с тобой. Нет. Хочешь песню спою? Нет. А что хочешь, давай поплаваем. Или рыбки поймаем, М? Я могу сам. Сам поймаю, сам приготовлю. Угу. Сам сожру. Нет. Дракон, мучимый совестью, печальное зрелище. Унылое беспросветное. Даже колдун, которого сложно понять, начинает беспокоиться. Вон и песни предлагает и рыбу только бы меня расшевелить. Не шевелюсь, лежу, положив морду на лапы и закрыв глаза. Кажется, если открою, снова все увижу, как на его, что хотелось бы развидеть. Поговори со мной. Колдун таки усаживается без спроса и прислоняется ко мне спиной. В другой бы раз я, может, и хвостом к себе подгребла, но сейчас не сдвигаюсь и на миллиметр. Поговори, тебе станет легче. Может, и правда, чтобы не раздирало тебя изнутри, надо выговориться — исповеднику, психологу, другу. А если оставить эту занозу, она может и крови устроить. Держать все в себе не всегда признак силы. Порой большая сила в том, чтобы открыть рот и озвучить реальность но как же сложно. И Армази, кажется, это понимает и сам за меня говорит. Ты не могла по-другому. Мы не могли. Если бы не мы их, они бы нас. Вот и все. Ты сделала это не потому, что плохая или какая-то неправильная, а потому, что по-другому нельзя. Я специально убира. те. «Ра!» «И...» «Убий, Ира!» «Да, ты приняла это решение, чтобы спасти нас, чтобы больше никто не преследовал в будущем. И это не то, что было правильным или неправильным решением. Оно было единственным на тот момент. Вздыхаю горько-горько. Я ведь не совсем дракон. Но в смысле страшный зверь, чудовище и все такое. Я больше девочка» я не хочу убивать я хочу целоваться носить платьюшки и любоваться красотой э <связывается> выражаю свое отношение к несправедливости этого мира в котором мне приходится делать такие чудовищные вещи уничтожать огнем людей например да они враги и гады убийцы драконов но этот случай сильно меняет мое представление о себе э <связывается> скажи Вот если бы я сам справился, заклинаниями и мечом сумел их победить, уничтожил бы, убил всех сам, ты бы считала меня плохим, чудовищем, отвернулась бы от меня? Идиот, что ли? Аж глаз открываю, кашусь на него. Герой. Ты бы считала меня героем, который спас тебя от смерти или участи похуже? Да. Ну так вот и я считаю тебя героиней, которая спасла и меня, И нас от смерти и участи похуже. Хм, так звучит поприятней. Марика, ты не превратилась ни в кого ужасного. Ты же не получила удовольствия от произошедшего. Передергиваюсь. Да мне в кошмарах будет сниться огонь, и то как мы собираем наши вещи и улетаем от кучи пепла. Летим так быстро, так далеко, так долго, насколько я вообще могу. И даже еще дальше. Пока не находим это озеро не слишком прозрачная и живописная, но вполне себе приятная и уединенная. Нет, не удовольствие. Мотаю башкой. Значит, все в порядке с тобой. А теперь пойдем поплаваем. М? Тебе надо немного освежиться, поесть. Драконье тело тоже требует заботы, как и человеческое. Наверное. Я грозно плюхаюсь в воду, будто и забыла, как это, плавать с драконом но с каждым движением мощных лап возрождаю былые ощущения. Нырок. Рыбка. Вкусно. И, наконец, потихоньку отпускает. Когда солнце садится, а другая рыбка, обещанная колдуном уже готова на костре, на берег выходит очень чистый и очень довольный дракон. И плюхается на подставленный под пузика мешочек золота. Мррррр. Раздается на всю округу. Колдун подавляет смешок, но я все слышу. По телу разливается облегчение, дремота. И рыбка в пасть попадает вовремя, и позику приятно и щекотно, и огонь потраченный восстанавливается. Так, об этом лучше не думать. Как думаешь, ты обратишься в полночь, марика? А ты хочешь... Не могу сдержать насмешки, но по-доброму. «Ну...» Армази делает вид, что задумывается, и поправляет длинную черную прядь. И смотрит на меня с прищуром. Обожаю, когда он так делает. Напоминает сразу героя какого-нибудь аниме или дорамы. «С одной стороны, мне нравилось, когда ночью меня грел дракон. С другой стороны...» «Я не против согреть человека. Фырку. Согреть. А то я не знаю, что ты под этим подразумеваешь». Но по груди тепло теперь разливается не только от золота. В полночь я обращаюсь и тут же попадаю в кое-чьи загребущие лапы. Как будто кое-кто тоже обратился в полночь, только в обратную сторону. И даже успеваю подумать, что в целом ситуация выглядит неплохо. Есть достаточно устойчивые обороты. Но кое-что уже можно начать контролировать. В любом деле шаг за шагом — верная дорога. И рано или поздно все обороты будут подчиняться только моему решению. Утром же, я думаю, более основательно. И потому, когда говорю свою просьбу колдуну, звучит это весомо. «Научи меня петь».